— Что вы хотите сказать, дядюшка? Пусть меня повесят, если я понимаю хоть о слова. — Пойдемте, сказал Гранде. Скряга защелкнул нож, допил вино и отворил дверь. — Кузен, будьте мужественны! Особая выразительность восклицания девушки оледенила Шарля. Он в смертельной тревоге последовал за грозным родственником. Евгения, мать и Нанетта перешли в кухню, побуждаемую непреодолимым влечением, последить за двумя действующими лицами той сцены, которая должна была развернуться в сыром садике, где дядя сначала молча прохаживался с племянником. Гранде не пугала необходимость сообщить Шарлю о смерти отца. Но он испытывал нечто вроде сострадания, зная, что тот остался без гроша. Искряга подыскивал выражение, чтобы смягчить эту жестокую правду. Вы потеряли отца. Этим ничего не было бы сказано. Отцы по закону природы умирают раньше детей. Но сказать «вы потеряли все свое состояние» в этих словах соединились все земные несчастья. И старик в третий раз молча прошелся по средней аллее. Песок хрустел под его ногами. В великих событиях жизни душа крепкими узами связывается с теми местами, где на нас обрушивается горе или изливается радость. Так и Шарль с особым вниманием всматривался в кусты букса, в поблеклые подавшие листья, в неровности стен, в причудливые выгибы фруктовых деревьев, живописные подробности, которым было суждено навек врезаться в его память, сочетаться с этим страшным мгновением путем особой мнемотехники, свойственной страданиям. «Какая теплынь! Прекрасная погода!» — сказал Гранде, глубоко вдыхая воздух. «Да, дядюшка, но зачем?» «Так вот, мой милый», — продолжал дядя, — «я должен сообщить тебе, — Плохие вести. — Отец твой очень болен. — Болен? — Зачем же я здесь? — воскликнул Шарль. «Нанетта — Нанетта! — закричал он. — Почтовых лошадей! Ведь я найду здесь коляску! — прибавил он, оборачиваясь к дяде, стоявшему неподвижно. — Шарль! — Лошади и коляска бесполезны, — отвечал Гранде, глядя на Шарля, который стоял молча с остановившимися глазами. — Да, бедный мальчик, ты догадываешься. Он умер, но это еще ничего, дело серьезнее. Он застрелился. Отец? Да, но и это ничего. Газеты толкуют об этом, как будто они имеют на то право. На, вот, прочти. Гранде, взявший газету у Крюшо, развернул роковую статью перед глазами Шарля. В эту минуту бедный молодой человек, еще ребенок. Еще в том возрасте, когда чувства проявляются непосредственно, залился слезами. Ну, обошлось, подумал Гранде, глаза его меня пугали, и он плачет, он спасён. — Это еще ничего, мой бедный мальчик, — сказал Гранде, не зная, слушает ли его Шарль. — Это ничего. Ты утешишься, но... — Никогда! Никогда! Никогда! Отец! Отец! Он тебя разорил! Ты остался ни с чем. Что мне до этого... Где мой отец? Где мой отец? Отец. и рыдание звучали в этих стенах с ужасающей силой и отдавались эхом. Три женщины, охваченные жалостью, плакали. Слезы так же заразительны, как и смех. Шарль, Не слушая дяди, выбежал во двор, разыскал лестницу, поднялся в свою комнату и упал поперек кровати, зарывшись лицом в одеяло, чтобы поплакать в волю подальше от родных. — Надо дать вылиться первому ливню, — сказал Гранде, возвращаясь в зал где Евгения с матерью быстро заняли свои места и, вытерев глаза, работали дрожащими руками. Но этот молодчик никуда не годится. Он больше занят покойниками, чем деньгами. Слышав, как отец так говорит о самом святом страдании. С этой минуты она стала судить своего отца. Рыдания Шарля, хотя и приглушённые, раздавались в этом гулком доме и глухие стоны, которые, казалось, шли из-под земли, постепенно ослабевая. Стихли только к вечеру. «Бедный юноша!» — сказала госпожа Гранде. Роковое восклицание. Старик Гранде посмотрел на жену, На Евгению, на сахарницу. Он вспомнил необыкновенный завтрак приготовленный для несчастного родственника, и стал посреди зала. — Вот что! — Надеюсь, — сказал он с обычным своим спокойствием. — Вы прекратите это мотовство, госпожа Гранде! — Я не на то даю вам деньги, чтобы пичкать сахаром Этого щеголя Маменька, здесь ни при чем, сказала Евгения. Это все я. Уж не по случаю ли совершеннолетия! прервал дочь Гранде, Ты собралась мне перечить. Подумай, Евгения! Папенька, разве можно, чтобы сын вашего брата, приехав к нам, Нуждался? Та-та-та-та-та! Ответил бочар четырьмя тонами хроматической гаммы. То сын брата, то племянник. Этот Шарль для нас ничто. У него нет ни гроша. Отец его банкрот, и вот когда этот франт наплачется досыта, он отсюда уберется вон! Не желаю, чтоб он мне дом мутил». — Папенька, а что такое банкрот? — спросила Евгения. — Оказаться банкротом, — ответил отец, — это значит совершить самое позорное из всех деяний, которые могут опозорить человека. — Это должно быть большой грех, — сказала госпожа Гранде. И брат ваш, пожалуй, будет осужден на вечные муки. Но завела канитель, сказал старик, пожимая плечами. Банкротство, Евгения, продолжал он. Это, это кража, которой закон, к сожалению, мир волит. Люди.. Доверили свое имущество Гильйому Гранде, Полагаясь на его доброе имя и честность. А он, взявший все, разорил их, И теперь они слезы кулаками утирают. Разбойник с большой дороги и тот Лучше несостоятельного должника. Крабитель на вас нападает, И вы можете защищаться». Он хоть рискует головой? А этот? Короче говоря, Шарль опозорен. Эти слова отозвались в сердце бедной девушки и пали на него всей своей тяжестью. Чистая душой, как чистый нежен цветок, родившийся в лесной глуши, она не знала ни правил света, ни его обманчивых рассуждений, ни его софизмов. Она доверчиво приняла Жестокое объяснение, которое дал ей отец относительно банкротства, намеренно умолчав о разнице между банкротством неумышленным и злостным. Значит, значит, вы, папенька, не могли отвратить эту беду. Брат со мной не посоветовался. К тому же у него долгов на 4 миллиона. — А что такое миллион, папенька? Сколько это денег? — спросила Евгения с, прото... с простодушием ребенка, который уверен, что немедленно получит желаемое. — Миллион? — — Миллион, — сказал Гранде. — Да, это миллион монет по двадцать су. Нужно пять монет по двадцать су, чтобы получить пять франков. А двести тысяч таких монет составят миллион. — Боже мой, боже мой, — воскликнула Евгения, — как же это у дяденьки могло быть у одного целых четыре миллиона?! Есть ли ещё кто-нибудь во Франции, у кого может быть столько миллионов?! Старик Гранде поглаживал подбородок, улыбался, и, казалось, шишка на его носу расплывалась! «Ну что же будет с братцем Шарлем?» «Он отправится в Ост-Индию. И там, согласно воле отца, постарается составить себе состояние». «А есть ли у него деньги на дорогу?» «Я оплачу его путешествие до...» — Ну, до... — Нанта! Евгения бросилась отцу на шею. — Ах, папенька, папенька, какой вы добрый! Она с такой нежностью целовала отца, что заставила Гранде почти устыдиться. В нем чуть-чуть зашевелилась совесть. Много нужно времени, чтобы накопить миллион... — спросила Евгения. — Еще бы, — сказал Бачар. — Ты знаешь, что такое Наполеон Дор? Так вот, их нужно 50 тысяч, чтобы получился миллион. — Маменька, мы закажем для него напутственный молебн. — Я тоже думала... «Так и есть! Вам бы только тратить деньги!» — скричал отец. «Вы что, думаете, у меня сотни тысяч?» В эту минуту в мансарде раздался глухой стон, еще более скорбный, чем прежде. Евгения и ее мать похолодели от ужаса. «Нанетта!» Подвинься наверх и посмотри, не покончил ли он с собой, — сказал Гранде. Ну вот, — продолжал он, оборачиваясь к жене и дочери, побледневшим от его слов. — Бросьте глупости! Вы обе! Я ухожу. Надо обломать наших голландцев. Они уезжают сегодня. Потом зайду к Крюшо поговорить обо всем этом. Когда Гранде затворил за собою дверь, Евгения и мать облегченно вздохнули. До этого утра дочь никогда не чувствовала себя принужденно в присутствии отца, но за эти несколько часов ее мысли и чувства менялись с каждой минутой. «Маменька, сколько луидоров получают за бочку вина?» Отец продает вина... Э, вино от 100 э, до 1500 франков за бочку. Иногда берет по 200, как я слышала. Если он выделывает по 1400 бочек вина... Право, дитя мое, я не знаю, сколько это выходит. Отец никогда не рассказывает мне о своих делах. Да ведь, да ведь тогда папенька, наверное, богат. Может быть. А только господин Крюшо мне говорил, что два года назад он купил фруафон. Должно быть, он теперь стеснен в средствах.